«Все это было отвратительно, да?» — спросила она, сидя за столиком напротив него. Он совсем исхудал. Она увидела это только теперь. Его рука лежала на столе, и Конни, как всегда, казалось, будто это вовсе и не рука, а временно забывшееся сном чуткое животное. Ей так хотелось взять ее в свою руку и поцеловать. Но она не осмеливалась. «Люди всегда ведут себя отвратительно», — ответил он. И ты принимал это близко к сердцу? Да, близко, и ничего не мог с собой поделать. Хотя прекрасно понимал, как это глупо. Не чувствовал ли ты себя, как собака, к хвосту которой привязали жестянку? Клифорд написал в письме, что у тебя был такой вид. Он бросил на нее быстрый взгляд. Говорить такое в этот момент было с ее стороны жестоко. Это унижало его гордость. Возможно, — ответил он. Она и представить себе не могла, с какой нистовой горечью он воспринимает нанесенные ему оскорбления. Наступила долгая пауза. Ты скучал по мне, спросила она. Я был рад, что это тебя не коснулось. Снова пауза. Но разве люди поверили всем этим слухам про нас с тобой, спросила она. Нет. Никто и на миг не мог себе такого представить. А Клиффорд? Скорее всего, не поверил. Не задумываясь, отверг даже отдаленную возможность такого. Хотя, естественно, у него появилось непреодолимое желание поскорее со мной расстаться. «У меня будет ребенок». Его лицо, все его тело как-то сразу лишились всякого выражения. Он смотрел на нее потемневшими глазами, и взгляд его казался непроницаемым, и какие-то чертики, пляшущие, как языки черного пламени, выглядывали из его глаз на нее. «Скажи, что ты рад», — умоляюще проговорила она, потянувшись к его руке, и увидела, как в его глазах вспыхнуло ликование, тотчас же затянувшееся дымкой какого-то иного выражения, которого она не могла понять. «Это будущее», — произнес он. «Но разве ты не рад?» — настаивала она. «У меня просто жуткое недоверие к будущему. Но тебе не следует бояться ответственности за ребенка». Лиффорд примет его как собственного, он будет этому даже рад. Она увидела, как он побледнел и отшатнулся при этих словах, но ничего не сказал. «Что мне делать? Возвращаться к Лиффорду, чтобы подарить регби-холлу маленького баронета?» — спросила она. Он посмотрел на нее, бледный, отрешенный. На его губах скользила какая-то неприятная кривая усмешка. «А разве тебе не нужно будет сказать ему, кто настоящий отец?» «Он в любом случае примет ребенка, сказала она. «Если, конечно, я этого захочу». Он немного подумал, затем пробормотал, словно обращаясь к себе. «Да, пожалуй, ты права. Уж он-то примет его». И снова они замолчали. Между ними лежала глубокая пропасть. «Но ты ведь не хочешь, чтобы я возвращалась к Лиффорду?» — спросила она. «А ты сама чего хочешь?» — спросил он вместо ответа. «Я хочу жить с тобой». — сказала она просто.